Глава 59. Орин встретил меня в коридоре сразу же, как я вышла из комнаты сестры. Даже если он и впрямь всю ночь провёл на ногах, это было не слишком заметно. «Заявление в полицию подано», — доложил он, — «но т а й н а Детективы, которым поручили расследовать это дело, работают в связке с моими людьми. Мы все сошлись на мнении, что на данном этапе будет лучше, если хоторны не будут знать, что начат расследование». Джеймсону и Ребекке детально объяснили, почему важно сохранить всё втайне. «Вас я тоже попрошу вести себя, как ни в чём не бывало. Насколько это вообще возможно?» «Делать вид, что я не была на волоске от смерти накануне? Притворяться, что всё хорошо? А вы Либи не видели?» — спросила я. «Вот у кого точно не всё сейчас хорошо». Пошла на завтрак с полчаса назад. Невозмутимым тоном сообщил Орин. Мне вспомнились сообщения на экране её телефона, И всё внутри сжалось. А как она выглядела? Хорошо? Цела. Никаких видимых телесных повреждений. Строго говоря, спрашивала я его вообще не об этом, но, учитывая обстоятельства, неудивительно, что он истолковал мой вопрос именно так. А вы уверены, что в столовой на виду у Хоторнов она в безопасности? Её телохранители в курсе ситуации. По их мнению, в настоящий момент опасаться нечего. И неудивительно, ведь Либи не наследница и не мишень. В отличие от меня. Я оделась и спустилась в столовую. Швы я спрятала под водолазку с высоким воротом, а царапину на щеке постаралась замазать тональным кремом, насколько это было возможно. На буфете в столовой были выставлены тарелки с аппетитной выпечкой. Леби сидела в углу в просторном кресле, подобрав под себя ноги. Нэш сидел неподалёку, вытянув ноги в ковбойских сапогах вперёд и скрестив лодыжки. И не сводил с неё глаз. Нас разделяло ещё четверо членов семейства Хоттерн. «И у каждого есть веский повод желать мне смерти», подумала я, проходя к своему месту. С одного края стола сидели з а р ы и Константин. Она читала газету. Он смотрел в планшет. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Прабабушка и Александр сидели в самом конце стола. Я уловила сзади какое-то движение и резко обернулась. «У кого-то сегодня нервишки пошаливают», заметила Тея, подхватив меня под руку и потащив к буфету. о р е н тенью последовал за нами. «А ты у нас, оказывается, деловая девица», прошептала Тея мне на ухо. Я понимала, что, скорее всего, ей приказали следить за мной, наблюдать за каждым моим шагом и тотчас же докладывать обо всём. Далеко ли она была накануне? Что ей известно? Судя по словам Орина, Тея никак не могла стрелять в меня лично. Но не случайно же она выбрала именно эти дни для переезда в дом Хоттернов. Зара не просто так пригласила племянницу пожить здесь. «Только не надо строить из себя невинную овечку», — заявила Тея, взяв с тарелки круассан и поднеся его к губам. «Я говорила с Ребеккой». Мне тут же захотелось заглянуть Орину в глаза, но я сдержалась. Он ведь меня убеждал, что Ребекка не станет болтать налево и направо стрельбе. В чём же ещё он ошибся? «Вы с Джеймсоном?» — продолжала Тея неодобрительным тоном, будто отчитывая непослушное дитя. «Да не где-нибудь ещё, а в комнате, где когда-то жила Эмили». «Как ты уж это чересчур, ты не находишь?» «Так она не знает о нападении», — вдруг догадалась я. р и б а к а должно быть, видела, как Джеймсон выходит из ванной и, наверное, слышала нас. И догадалась, что мы... «Чересчур?» — переспросил Ксандр, протиснувшись между Тей и мной и разорвав её цепкие объятия. «Кто-то тут выкидывает фокусы без меня. Безобразие какое!» Эти слова прозвучали двусмысленно. И пускай мне совсем не хотелось записывать Ксандра в список подозреваемых, но поступить иначе в моём нынешнем состоянии было попросту невозможно. о р е б е к а ночевала в коттедже», — сообщила т ы а л е Ксандру, явно наслаждаясь каждым произнесённым словом. Она, наконец, прервала этот свой о б е д молчания длиною в год и написала мне обо всём, что видела. т ы я держалась, как картёжник, в чьих руках оказалась козырная карта, хотя мне по-прежнему не было понятно, какая. «Ребекка?» «Бэкс и мне написала», — заявил Ксандр и поднял на меня извиняющийся взгляд. Молва о хоторных проделках разлетается быстро. О стрельбе Ребекка, судя по всему, и впрямь промолчала, а вот о поцелуи растрезвонила всем, кому могла. Но поцелуй ничего не значил. Все проблемы вовсе не от него. «Эй, дорогуша!» — прабабушка властным жестом с к и н у л а трость и указала на поднос с выпечкой. «Не заставляй старуху вставать с места!» Если бы таким тоном со мной заговорил кто-нибудь другой, я бы пропустила его слова мимо ушей, но прабабушка внушала уважение и даже страх. Так что я послушно взяла под нос. Но слишком поздно вспомнила о вчерашних травмах. Боль прошила меня точно молния, и я шумно втянула ртом в воздух. Прабабушка смерила меня внимательным взглядом, а потом ткнула Ксандра тростью. «Ну-ка, помоги ей, лодырь!» Ксандр послушно взял под нос. Я опустила руку. «Кто заметил, как я поморщилась?» — гадала я, стараясь не смотреть ни на кого из хоторнов слишком уж открыто. «Кто уже знает о моём ранении?» «Больно?» — спросил Ксандр, заслонив с о б о й Тею. «Всё в порядке?» — заверила его я. «Не надо сказки рассказывать». Я и не заметила, как Грейсон скользнул в банкетный зал. Но теперь он стоял аккуратно против меня. «Мисс Грэмс, можно вас на секундочку?» — попросил он, не сводя с меня пристального взгляда. Выйдем в коридор.